Голова девятая. Рудная баржа, которую нашел для нас Проктор, была столь невзрачной, что имела лишь номер X X один ноль один D D и данная экипажем прозвище "Ржавое ведро". Но оказалась идеальным транспортом. Во-первых, она была достаточно большой, чтобы вместить весь полкой его барахло, а во-вторых, ее двигатели предназначены для того, чтобы возить мегатонны груза. Я два раз качегарявшись, швырнули нас через пустоту со скоростью, думать о которой я старался поменьше, и мы понеслись к железоплавильни, как ошпаренные грызовые крысы, покрывая в день вдвое больше расстояния, чем обычно. Самым лучшим и самым неожиданным, если честно, было то, что мы сумели проскользнуть мимо ледарских судов незамеченными. Должно быть, потому, что ржавое ведро почти не отличилось от сотен других рудных барж, летавших по системе. По крайней мере до тех пор, пока мы не отошли от дречи. И не начали маржу просек, железо пловили, не оставив острових сносом. На самом деле очень не просто оставить сносом эльдарского провидца, но тогда не стала говорить об этом. Кайен бы только разволновался. В любом случае у нас была пара недель времени, которую нужно было убить, так что приходилось с разумной постоянностью устраивать тренировки и инструктажи, чтобы не давать рядовым скучать. Все остальное время я тоже был достаточно занят, чтобы не думать о том, что ждет нас в конце пути. Присутствие Эмберли на борту позволило возобновить наше знакомство с основательностью, которое сделало предшествующий перерыв почти приятным. Само собой это было слишком хорошо, чтобы продлиться долго, и уже через 3 дня после вылета капитан ведры напомнила нам о быльдарах. "Думаю, вы захотите взглянуть", сказала она, поднимая глаза от кафедры управления в центре мостика, когда я и Эмберли вошли, отозвавшись на её краткое приглашение, что пришло несколькими минутами ранее. Она говорила уважительно, как и многие люди в присутствии инквизитора, но без робаляпия. Я подозревал, что появившись у нее на борту, сам император воплоти, она бы не уступила ему командованию кораблем. Я впервые оказался на мостике ржавого ведра, но за прошлые годы успел побывать на куче других, многие из которых были похожи, так что я быстро сориентировался. Место капитана, сейчас пустующее, располагалось на возвышении в дальнем конце зала, откуда она могла бы надзирать за подчиненными. работавшими за три дня, расходившимися в разные стороны рядами кафедр. Одному трону известно, что делает половина из них, но моих знаний хватило на то, чтобы узнать тот, что получил данные из инженериума, а сама капитан Эдди явно стояла у Афгура. Что это? Таким же деловым тоном спросила Эмбрелл, став так, чтобы сопровождавший нас мод мог видеть экран. Я был здесь единственным представителем астермилитарум. Кастин и Браклау безуспешно пытались придумать план обороны целой планеты силами одного полка. Эй, Юрген, ещё с куда-то отправившись по своим делам. Должно быть, искал нечейную еду или что-то, что могло однажды оказаться полезным, а потом кануть в бездну одного из его бесчисленных подсумков. Штат она в гурах дальнего действия. Сказала Эдди, указав на экран. Скаплинение чего-то, что идёт из-под системы тем же курсом, что и МЭ. В её голове мелькнуло сомнение. Надвигается, но как-то неправильно. Эльдары, решительно сказала Эмберли, бросив на экран один взгляд. У них световые паруса вместо плазменных двигателей, так что они быстрее и маневрнее, чем имперские суда. Насколько быстрее? Я почувствовал, в который уже раз, будто меня карябко ударили под дых. Если я правильно понимал эти значки на экране, эльдары были сильно позади нас, но и нам предстояло лететь долго, по крайней мере, если мы хотим долететь до железоплавильни, выйти на ее орбиту, а не шарахнуться, озим не успев сдормозить и оставить кратер величный с континент. Если эльдары правда могут нас догнать. Времени у них полно. Это зависит от направления и силы эфирных течений, которыми они пользоваются. Затараторил Мот. Он не хуже Юргена умел понимать вопросы буквально. Но основываясь на данных прошлых столкновений, вероятность того, что они обладают скоростью сравнимой или превосходящей нашу, составляет приблизительно пятьдесят семь целых четыреста тридцать восемь тысячных процента. Капитан обменялся беспокойными взглядами с оператором Вагура. Им такие шансы явно понравились не больше, чем мне. Другими словами, сказал я. Вполне возможно, что эльдар доберутся до железоплавильни быстрее. А это значило, что по пути они нагонят и уничтожат нас. А внутрисистемные рудные баржи, вроде ведра, обычно не перегружены орудиями, но говорить это прямо в лицо Эди, её старшему офицеру, вряд ли стоило. Вот, покачал головой. Не обязательно. Это может зависеть типа корабля. Некоторые быстрее других. Моя оценка не слишком точна. Будем считать, что хотя бы некоторые из их корабли быстрее нашего, предложила Эмберли, в её голосе появился почти незаметный для всех, кто знал её хуже меня, оттенок раздражения. А если в их кадре есть корабли сопоставимые со сменцами или фрегатами, продолжил Мод. Готовое действовать без поддержки более крупных кораблей, существует 37-процентная вероятность, что они достигнут орбиты железопланели раньше нас. По лицу Ирудита скользнуло тенью удивления. Равно 37-процентная. Как странно. Эти такие новости немного подбодрили. Они могут достигнуть орбиты? сказала она. Но не смогут оставаться на ней. Батарея орбитальной обороны сотрут их порошок. Модзик кивнул. Наилучшая стратегия для них будет держаться вместе и надеяться, что огневая мощь кораблей основного класса окажется достаточно, чтобы прорвать оборону железоплавильни. Согласился он. К сожалению, сами эльдора явно думали по-другому. Мы поняли это через несколько дней. Когда-то с кадре Ксеносов отделилась группа быстроходных кораблей, что недовосмысленно нагоняла нас. "Они все ближе", сказала Эдди, когда я появился на мостике, чтобы посмотреть, как экипаж выполняет обряды торможения, благодаря которым мы сможем выйти на орбиту железоплавильни, а не размазаться по её ближайшему полушарию. Она указала на экран афгура, который в последнее время привлекал к себе слишком много моего внимания. Три эльдарских корабления недовосмысленно настигало нас. Хотя на мой неопытный глаз За туманя, на как я вынужден признаться, попытками принимать желаемое за действительное. Мы всё ещё сохранили неплохой отрыв и оставались недостигаемостью их орудий. Спросив у меня, я бы сказал, что хоть чтомига для того, чтобы сбрасывать скорость не найти. Эльдарам ведь тоже придётся тормозить, верно? Спросил я, и капитан Желагуба явно гадая, как лучше ответить. Как я и ожидал, лучшей политикой казалась честность. Трон меня проклянет, если я знаю. Но инквизитор сказала, что они двигаются не так, как наши корабли. Так что я бы не стал на это надеяться. Она вернулась на командный трон и принялась раздавать приказы экипажу, не столько игнорируя моё присутствие, сколько приняв его как нечто неважное для нормальной работы судна, а потом у неё интересное. Я не мог предложить ничего дельного, так что замолчал, продолжая пялиться на фугуры и надеяться, что я знаю о тайных пустотных навигациях достаточно, чтобы понять, когда надо волноваться. Эти фрегаты ещё немного приблизились. Возле моего плеча появилась Эмберли. С ней никого не было. Ни то она не желала по пусто отвлекать де её почтённых на и без того людном мостике, или вся её свита была занята чем-то ещё. Я не спрашивал. Это точно, согласился я, оказывая такое отсутствие беспокойства, которым определённо не мог похвастаться. Но мы ничего с этим не поделаем. Положимся на императора, и он поможет нам оказаться внизу целыми. Я снова посмотрел на угры, на них уже появились первые значки, символизировавшие корабли, что кружили вокруг железоплавильни. Да нех и желаного убежища было рукой подать. Кроме того, мне показалось, что несколько значков движутся в нашу сторону. Кто это? Корабли СОСо, отозвалась Сэдди. Вышли на перехват ксянасов. Она бессознательно приложила большой палец к ладони. Мы с ними пересечёмся через несколько дней. Славна, сказал я. Нас Корабликинов в уме. Я не был уверен, но казалось, что у нас был шанс спрятаться за кораблём и сосот до того, как наша посудина окажется в радиусе поражения эльдарских пушек. Эмбер леза домчива прикусила губу, похоже, придя к тем же выводам. Вся висит на волоске, произнесла она. Надо сказать, это оказалось куда ближе к правде, чем наши самые мрачные предчувствия. Можете быть уверены, я нашел предлог попасть на мостик в самый опасный микс, а читешь, что если нас сейчас разбрасывает по вакууму. Я хотя бы буду знать об этом чуть раньше и успею придумать, что сказать, представь перед золотым троном. Думаю, мы справимся, сказал я, когда ближайшее судно ССО проплыло в нескольких тысячах километров от нас. Я недоумевно нахмурился. Чего он ждет? Не буду чес специалистом. Я был уверен, что капитан уже скорректировал курс, но его корабль даже не пытался идти на перехват нашим преследователям. Вы не видите всей картины. произнесла Эдитэм тоном, каким он на такие всегда объясняет очевидным вещи. Эскадра СО движется, чтобы перехватить эльдарский флот. Они не будут менять курс ради трёх кораблей, которых могут развеять по ветру наземные батареи. Она пожала плечами едва с кривой разочарования человека, что всё знал наперёд, но до последнего не мог казаться от надежды. Это вопрос приоритетов. Я понял, кивнул я, но думаю, полком перской гвардии, что может спасти планету Это то, что следовало бы поставить в самый верх списка приоритетов. Если они смогут отбить атаку флота, им не понадобятся наземные части. Чуть нахмурившись, произнесла Эмберли. На этот чудовищный риск выглядела она несколько не веселее меня. Похоже, на Земле мне предстоит интересный разговор с кем? Мы все еще можем успеть. Эдди указала на особенно крупный значок на низкой орбите. Уже приближаемся к небосклону семнадцать. Я кэвнул с делав бит, что помню, какой именно орбитальный дог был пунктом нашего назначения. Но как только мы включим термозные двигатели на полную, эльдарны летят на нас как блохи на трёмное кресло. Будем надеяться, что оборонительные батареи знают, что делать, сказал я Эмберлике Внулу. Рудины и расчёты ещё несколько недель назад должны были поднять по тревоге и как следует натаскать, но никто из местных незапомнятных времён не видел настоящего боя, а учебные цели не отстреливаются. Капитан Глубоков вздохнула. Нет смысла откладывать, сказала она и включила в вокс установку, что была встроена в подлокотник ее кресла. Энженариум, носовые двигатели на полный ход по моей команде. Не отрывая взгляда от своих приборов, как кошка от машины Норки, она выжидала, как мне показалось целую вечность, которая на самом деле была пары секунд. И давай! Это могло быть просто игра воображения, но я почувствовал легкую дрожь по лбу и под ногами. И тут же постучал поводок с бусинею. Это комиссар Кайн. Передал я в эфир. Держитесь крепче. Сейчас будет трестье. Ржавое ведро теряло скорость, а эльдоры приближались все быстрее и быстрее. Я собирался с духом. Мы уже в зоне поражений их орудий. Проговорила Эдди механически четким голосом, что выдало, насколько она напряжена. Они все ближе. Повторял оператор Авгура, хотя никто из нас не смог бы оторвать глаз от экрана, даже если бы захотел. Ближе, ближе. Приготовьтесь отражить обрдаж, скомандовал я по воксу, быстро сделав выводы. Эмберли покачала головой, явно задаченная. Для этого они движутся слишком быстро. Они нас обогнали. В голосе оператора Успикс боролись удивление и облегчение. "Что?" спросила Эдди, в её голосе облегчение явно преобладало. "Они ведь держали нас за яйца. Они идут к орбитальному доку." сказала Эмберли. И не раньше, чем она это произнесла, эльдарские рейдеры дали торпедный залп по полостной конструкции, хотя вряд ли эти три корабля могли хотя бы поцарапать краску на колоссальной станции размером с город. А мы больше нет, проговорил я, и повернулся к капитану Эдди. Выведите нас на устойчивую орбиту в зоне поражения наземных батарей. Высаживать всех начал на как долго, но по крайней мере по нам не будут полить. Она кивнула. Мне нравятся ход ваших мыслей. Я снова постучал по воксбусине, настраиваясь на канал Кастинь. Регина, начал я. Наш план немного меняется.